Бобров шел по дороге и думал, почему, если в суп насыпать песку, то суп становится невкусным. Вдруг он увидел, что на дороге сидит очень маленькая девочка, держит в руках червяка и громко плачет. — О чем ты плачешь? — спросил Бобров маленькую девочку. — Я не плачу, а пою, — сказала маленькая девочка. — А зачем же ты так поешь? — спросил Бобров. — Чтобы червяку весело было, — сказала девочка, — а зовут меня Наташа. — Ах, вот как! — удивился Бобров. — Да вот как! — сказала девочка. — До свидания! Девочка вскочила, села на велосипед и уехала. — Такая маленькая, а уже на велосипеде катается, — подумал Бобров.